Глава десятая. Тысячи пуговиц. Я стояла в одном полотенце и держала в руках темное синее платье для ужина. Перебирала пальцами тонкую ткань и, не переставая, смотрела на дверь. Немного переживала о том, что попросила мужа о помощи. Мне кажется, у меня должна была быть служанка, которая бы мне помогала с платьями, прическами и принятием ванны. Но, учитывая, что в этом доме мы временно, придется обойтись помощью Рихарда. Послышались стяжки, недовольный вздох и приближающиеся шаги к спальне. Я резко подскочила и спряталась за деревянную ширму. Одной рукой поддерживала полотенце, второй держала платье. И только сейчас вспомнила, что на мне нет ни сорочки, ни нижнего белья. Вот зараза! Почувствовала, как заливаюсь краской, и нервно закусила губу. Я выглянула из-за ширмы и увидела своего мужа, который стоял в дверях, скрестив руки на груди и широко расставив ноги. Его поза выдавала недовольство и желание скорее спуститься в столовую. «Я слушаю», — громко воскликнул мужчина. «Лорд Эрлинг, то есть Рихард». Я откашлялась и не смогла посмотреть в темные глаза этого мужчины. «Мне нужна необычная помощь». «Говори же, Дайна, что ты тянешь дракона за хвост?» Он сделал шаг ко мне. «Я не могу спуститься на ужин в полотенце, но и платье одной мне не надеть, там столько пуговиц» а еще корсет надо бы завязать и сорочки с нижним бельем. «О, в нижнем белье я разбираюсь, и вполне неплохо», — ухмыльнулся он и сел на кровать. «Выходи из-за ширмы, Дайна, и покажи свою проблему со всех сторон». Да он издевается надо мной. Что значит выйти и показать проблему, да еще со всех сторон? Что это вообще значит? Зря я все-таки позвала его на помощь. Надо было в халате идти на ужин. «Ты знаешь, я передумала». Кому нужно это платье с тысячами пуговиц? — Выйди, Дайна! — рявкнул муж, и, судя по скрипу кровати, поднялся. Еще секунда, и он точно вытащит меня из-за ширмы. — Чего я там не видел? Мы три года женаты, и я рассмотрел там все, что только можно и нельзя. — Наглец и хам! Я схватила платье и прижала его к себе, чувствуя, как полотенце сползает и тихо приземляется на пол. — Ой, мамочки, это точно конец! — Не заходи сюда, Рихард, пожалуйста! ладно произнес он более мягко и кажется остановился совсем рядом надевай сорочку эм что ты там хотела платье я попробую его застегнуть только дай на можно побыстрее кажется ты уже целую вечность одеваешься я больше не слушала что он говорит, но тут заметила на ширме белоснежную тонкую сорочку не может быть быстрым движением я сорвала ее и натянула на себя. Она такая легкая и прозрачная, и так приятно ласкает мою кожу, что я улыбнулась и провела ладонями по нежному шелку. «Как же хорошо!» – прошептала я сама себе, надеясь, что муж не услышит, но, видимо, его слух улавливает самые незначительные шорохи и звуки. «Что ты там шепчешь?» – опять недоволен. «Ничего, я уже почти готова!» Я натянула на себя платье и, даже несмотря в зеркало, поняла, что оно хорошо сидит, как будто сшито специально для меня. И цвет мой любимый, синий. Но вот загвоздка, мне его никак не застегнуть, хоть ты тресни. Ни за что не дотянуться до мелких пуговиц на спине. Я подобрала подол платья и вышла на свет. Не заметила, что наткнулась на Рихарда, к которому моментально попала в объятия. До моего носа доходили ароматы сосны и черного перца. Запах моего мужа. Приятный, немного терпкий, волнующий. «Отпусти меня!» Я уставилась ему в глаза и заметила удивление, смешанное с восхищением. Ты очень красивая, произнес мужчина, держа ладони на моих предплечьях и аккуратно переворачивая, все еще не выпуская из кольца своих рук. Он носом прижался к моим волосам и шумно вдохнул, повел носом. А еще очень вкусно пахнешь. Рихард, прошу тебя, не надо. Муж с неохотой отстранился, и я услышала тяжкий вздох. Да их тут миллионы. Мелких говнистых пуговиц. Какой халябский потрох придумал делать такое на женском платье? Я так и знала, что именно так и будет. Я не смело покинула объятия лорда Эрлинга и скрестила руки на груди. Что же нам теперь делать? Я уверен, здесь есть кто-нибудь, кто сможет тебе помочь. Он резко развернулся и вышел из спальни. Входная дверь открылась, и он стал громко звать слугу. «Валериан!» Села за туалетный столик и посмотрела в зеркало на свое отражение. Взяла золотистый гребень и коснулась пальцами редких зубьев. Приятно и ничуть не больно. Провела им по чуть влажным волосам. Они немного велись и совсем меня не слушались. Когда с этим было закончено, я взяла баночку с мутновато белым кремом, пахнущим цветами и лавандовым маслом, и нанесла на кожу, шею и зону декольте. Крем такой нежный и так быстро впитывается, что я мгновенно ощутила, как моя кожа становится бархатистой. Подняла глаза на свое отражение и замерла на долю секунды. Кто передо мной? Чем я живу? Как я оказалась рядом с этим диким мужчиной? Одни вопросы, а ответов пока нет. Единственное, что я знаю, это то, что меня зовут Дайна Эрлинг. Я замужем за лордом Эрлингом, который является драконом, и то, что у меня есть ребенок. Или был. Я отмахнулась от подобных мыслей и услышала, как в гостиную кто-то вошел. Поднялась со стула и встала, ожидая появления своего мужа. Но через мгновение в спальню зашла женщина. «Горничная? Повар?» «Добрый вечер, госпожа! Ваш муж, лорд Эрлинг, сказал, что вам нужна помощь?» «Да», — улыбаясь, кивнула я и повернулась спиной к незнакомке. «Пустячное дело для горничной, но у моего мужа слишком толстые пальцы» и очень вспыльчивый характер. Это правда. Женщина подошла ко мне и начала быстро застегивать маленькие пуговицы. Она так ловко с ними управлялась, что через пару минут мы уже были готовы спускаться к ужину. «Спасибо, вы просто спасли меня!» Я сжала ладонь своей спасительницы, и мы вместе спустились в столовую, где меня уже ждал мой ненаглядный муж. «Наконец-то я дождался тебя, моя дорогая жена!» – недовольно произнес муж. Присаживайся, нам предстоит долгий и обстоятельный разговор.